Как мы проводили газ в Крымский дом? Проблемы, цены, сроки? Жить с печным отоплением для городских жителей достаточно непривычно. Да и готовить еду на электрической плитке крайне хлопотно. Правда, с готовкой мы более-менее приладились. Приобрели за 2500 рублей в местном магазине «Таганок» — так здесь называют переносную двухкомфорочную газовую плиту — К нему газовый редуктор за 280 рублей. И еще газовый баллон вместимостью 50 литров. Его мы купили у доброго человека за полторы тысячи. Уже с газом, кстати. Это надежный баллон, сделанный еще в СССР. Потому, наверное, недорого. В общем, всех расходов – 4280 рублей. Баллон стоит на улице, таганок на кухне, К нему резиновая труба через дырку в стене. Тут у всех, у кого пока газ не подведен, такая система. Так что мы ничего от себя не придумывали. Как только мы немного освоились в городке, нашли контору, которая занималась подключением газа. Написали заявку, оставили свой телефон и приготовились, что ожидание будет долгим. Почему-то было у нас такое убеждение, что газификация частного дома — это дело весьма непростое, Проблемная, долгая, затратная и даже в некоторой степени коррумпированная. Но все произошло настолько быстро, что мы глазом моргнуть не успели. Проблемы. Мы были готовы к тому, что проблемы тут неизбежны, потому что подводит трубы к дому одна компания, то ли частная, то ли полугосударственная, не очень понятно. Проект газификации дома надо заказывать в Симферополе, который находится в 90 километрах от нашего дома. А непосредственно за подключение отвечает контора под названием «Крымгазсети», от которой до нас 30 километров. Но на деле оказалось, что особых проблем не возникло. Хотя все три организации разные, но люди там работающие знают друг друга уже давно, притерлись – и хорошо понимают, как и что надо делать. Сроки. Приехали мы на ПМЖ в свой старый Крым 19 января. Через две недели написали заявку на газификацию. А уже 11 февраля, практически через неделю после подачи заявки, к нам пожаловал человек, назвавшийся бригадиром газовщиков. Бригадир нам понравился. Бравый такой пенсионер, с блютузом на ухе. Подъехал, между прочим, на Фольксваген Тигуан. Для старого Крыма это было невероятно круто. Это сегодня на городских улицах полно иномарок. А тогда и машин было совсем мало, и большинство из них составляли старенькие «Жигули», включая совсем уже древние копейки. Бригадир походил вокруг дома, спросил, где мы, предполагаем, установить отопительный котёл, и газовую плиту, а потом обрадовал нас, сообщив, что к работам он сможет приступить уже через одну-две недели, а вся процедура обычно занимает месяц. На следующий день мы внесли аванс в размере 20 тысяч рублей. И уже через 10 дней, получается, что на 33-й день нашей новой жизни, с утра к дому подъехал экскаватор на базе трактора «Беларусь», и начал копать вдоль забора траншею для укладки газовой трубы. А 1 апреля в нашем доме уже был подключен газ. Этапы работы и стоимость. Теперь о деньгах. Бригадир газовщиков разложил нам все по полочкам. Прокопать траншеи и проложить газовую трубу до нашего дома — это 45 тысяч рублей. От нас до ближайшего места врезки трубы — 60 метров. Почему-то цена вопроса не зависела от расстояния. Если бы было не 60, а 160 метров, цена бы не изменилась. Затем надо составить проект подключения. Это 5,5 тысяч рублей. И, наконец, остается завести газовую трубу на участок и врезаться в дом в двух местах – для газовой плиты и для отопительного котла. Цена тут зависит от сложности. Как мне сказали, бывает 9 тысяч, а бывает вдвое больше. Итого получается примерно 65 тысяч рублей. Потом надо купить газовый счётчик, плиту, котёл, отопительные радиаторы, трубы, краны. Смонтировать всё и подключить. Сколько это будет стоить, точно заранее не узнаешь. Мы поговорили с людьми, которые уже через это прошли, И прикинули, что всё это может потянуть на 200 тысяч рублей. Теперь смотрим, что получилось в итоге. 45 тысяч – прокопать траншею до дома и проложить трубу. 5,5 тысяч – проект подключения газа. Нам ехать, чтобы заказать проект, никуда не пришлось. Приехала женщина из Симферополя. Посмотрела, где мы планируем поставить плиту и газовый котёл и через две недели привезла готовый проект. 18 тысяч – завести газовую трубу от забора на участок и врезаться в дом в двух местах – для подключения котла и для газовой плиты. Тут мы могли сэкономить 10 тысяч, если бы пустили трубу по фасаду дома. Но нам еще предстоял ремонт кровли и фасада, поэтому мы попросили положить трубу на стойки. Металлические стойки и их установка увеличили цену вопроса с 8 до 18 тысяч. 2,5 тысячи – подключение газа. этому уже платили в Крымгазсети. Всего получилось 71 тысяча рублей. Ну а далее главные расходы. Газовый отопительный котел, электронный двухконтурный БОЖ – 35 тысяч. Газовая плита – 27 тысяч. Кроме того, пришлось оплатить счётчик, трубы, отопительные радиаторы, вытяжная труба, вытяжка над плитой, работы по монтажу и подключению котла, а также по монтажу отопительных радиаторов. И, конечно, согласование, акты, сертификаты. Так что в итоге полная сумма, всё под ключ, включая отопление, горячую воду, газовую плиту, тёплый пол и полотенцесушитель – Вышло близко к 250 тысячам рублей. Необходимо добавить, что газ мы проводили в 2016 году, а сейчас цены выросли.